Глава 10. Майя начала подниматься на вторую палубу. Ее мысли разбегались в разные стороны с тех пор, как Мэри упомянула о Брайли. Причем тут посолд. Год назад она совершила путешествие в поисках себя и своего семейного наследия. Фрагменты фамильной головоломки наконец встали на место. И Майя была вполне уверена в своих генах, подаривших ей блестящие тёмно-русые волосы и гладкую кожу медового оттенка. Но теперь Майя начала понимать, что картина была неполной. Почему Па захотел спасти именно ее И как ему удалось так много узнать об истории ее семьи? Майя обнаружила Флориана с книгой в руке, нежившегося в глубоком кожаном кресле в углу библиотеки. Это зрелище вызвало ощущение пустоты в ее животе. Оно напомнило ей о посолте, который любил проводить много времени на борту Титана именно в этом месте. Эта комната была его любимым местом на яхте. Огромная плавучая библиотека с книжными шкафами ручной работы со всех сторон, наполненными его любимыми книгами. Майя вспоминала бесконечные, беспечальные летние дни, когда она выбирала книги и удалялась на прогулочную палубу, чтобы провести время за чтением под ласковыми солнечными лучами. Она закрыла глаза и вдохнула сладкий мускусный книжный аромат. Он ничуть не изменился с тех пор, как ей исполнилось десять, и она впервые проявила интерес к книгам. Она мысленно перенеслась в прошлое. «Па», — тихо сказала Майя, не желая прерывать отцовские размышления над отверженными Виктора Гюго. Он посмотрел на дочь. «Моя дрожайшая Майя, тебе нравится наш круиз?» «Да, спасибо, па. Но я закончила книгу. Можно взять еще одну?» Он сверкнул глазами. «Разумеется, мой аппетит, принцесса. Я буду только рад». Он встал, взял мою за руку и подвел к самой большой полке. «Здесь у меня художественная литература». «Выдуманные истории?» «Ах, дорогая, выдуманных историй не бывает. Все это когда-то случилось на самом деле». «Правда?» «Полагаю, да». Он посмотрел на потрёпанный томик отверженных. «Книжка показалась моей зачитанной до дыр. Итак». «Что бы ты хотела почитать?» Майя подумала над ответом. «Думаю, историю про любовь, но не скучно». «Хм, разумный выбор, да еще и тест на мои библиотекарские способности. Давай посмотрим». Посол отправил пальцем по рядам книг, собранных за долгие годы, пока не остановился на одном корешке. «Ну да, разумеется». Паснял книгу с полки и улыбнулся, разглядывая обложку. «Это «Призрак оперы», месье Гастон Леру». «Призрак?» — звучит страшновато, папа. «Это романтическое произведение. Уверен, оно тебе понравится. В противном случае я разрешаю тебе столкнуть меня в плавательный бассейн». Майя рассмеялась, и Атлас протянул ей книгу, но тут его рука застыла в воздухе. «О, нет. Извини, дорогая, но это английский перевод. Давай я поищу французское издание». «Ничего, папа, я попробую прочитать по-английски». «Тогда ты действительно храбрая девочка. Уверена, что мне не стоит искать французский вариант. В конце концов, у тебя каникулы, и нет надобности что-то учить дополнительно». «Это не похоже на учебу. Мне нравится читать на иностранном языке». «Хорошо, мой аппетит, пранцесса». Голос Флориана вторгся в воспоминания Майи. «С тобой все в порядке?» — спросил Флориана, привстав со стула. «Извини, я задумалась». «Где Валентина?» Ма отвела ее и юного Рори поплавать в бассейне. «Иди сюда, посиди со мной. Расскажи, что произошло наверху. Что это за куча бумаги?» Добавил он, забрав у нее из рук стопку отпечатанных листов и положив рукопись на дубовый кофейный столик. Она пересказала ему утренние события. «Маудеус, Майя, это неожиданный поворот. Как ты себя чувствуешь?» «Думаю, нормально». Мэри замечательная, и она отлично справляется посреди такого хаоса, который мне даже трудно представить. Она настоящая дочь посолта. А дневник? Ты говоришь, что она упомянула имя Лорена Брайли? Возможно ли, что твой посол был знаком с ним? Судя по всему, да. Тогда зачем тратить время на разговоры со мной? Почему ты еще не читаешь? Флориано указал на один из диванов с ярко-синей бархатной обивкой посреди комнаты. Это может показаться странным, но я немного нервничаю. Как быть, если я обнаружу нечто ужасное, и огорчительное? Не знаю, Флориана. Что, например, если наш папа был международным наркобароном?» Флориана положил руку ей на колено. «Понимаю. Хотя я не думаю, что международные наркобароны восхищаются произведениями Шекспира просто». Он обвел взглядом комнату. «Да. Но ты знаешь, что я имею в виду?» вздохнула Майя. «Разумеется». Но если раньше ты шла во тьме без свечи, то в конце пути обрела свет. Поистине, в семье Диплеси не соскучишься по впечатлениям. Тут ты прав. Жалеешь, что не нашел себе кого-нибудь с тихой фазендой с курятником, дворовой собакой и больной бабушкой?» Флориан рассмеялся. «Моя дорогая Майя, мне не нужно ничего иного, кроме того, что уже есть. Если помнишь, это я посоветовал тебе вернуться в дом Кабрал и продолжить расспросы. А сейчас я говорю». Что бы ты не обнаружила в этом дневнике, будет важно узнать все обстоятельства связи твоего отца с Бразилией. Что бы подумали мои читатели, если бы я познакомил их с историей, рассказанной лишь наполовину?» Флориано передвинул ладонь на живот Майи, наклонился ближе и прошептал. «Помни, чтобы иметь надежду на будущее, нужно заглянуть в прошлое». Майя сразу же испытала облегчение. Добродушный нрав Флориана придавал ей уверенность, необходимую для новой встречи с прошлым. «Кстати, что мы скажем остальным?» — спросил Флориана. «Знаю, ты обсуждала это с Алли, но, конечно же, твои сестры начнут спрашивать, почему ты заменила вино на воду». «Боже, я хотела объявить об этом после отплытия, но случилось столько всего. Не возражаешь, если мы еще немного подождем? «Конечно нет, моя милая. Я готов следовать за тобой». Он наклонился и поцеловал ее. «И я рад, что наш малыш будет точно знать, кем был его дед». «Его? Почему ты так уверен, что это будет мальчик?» Флориан усмехнулся и пожал плечами. «Извини, я оговорился. Хотя могу сказать, что было бы здорово заполучить маленького болельщика, который разделил бы со мной страсть к футбольному клубу «Бутафога». «Согласна. Тогда ты будешь меньше донимать меня своими футбольными страстями». «О, да. Полагаю, теперь тебя нужно оставить в покое, чтобы ты смогла приступить к чтению дневника. Спасибо, Флориана». «Не за что. Помни, что я рядом, если понадоблюсь». Он направился к открытой двустворчатой двери и закрыл ее за собой. Майя обвела взглядом пустую комнату, прежде чем подойти к дивану с рукописью в руке. Тишина, нарушаемая лишь ровным тихим гулом двигателя Титана, располагала к тому... чем она собиралась заняться.